Глава двадцать. Тринадцать дней до взрыва. Ангелина, находясь в своей комнатушке, Ангелина слышала, как деревня оживилась в предвкушении праздника. Ее страшно раздражал этот разноголосый гул, раздававшийся в стороне от ее дома и напоминавший о том, что она по-прежнему остается изгоем. Шум мешал ей сконцентрироваться, хотя она постоянно говорила себе о важности сегодняшнего дня и о той ответственной миссии, которую возложил на нее любимый. Она надела постылевшую юбку и рубаху, голову повязала платком и вышла из дома, направляясь к церкви. Стараясь быть незамеченной, она слилась с веселящейся толпой, правда, ее угрюмое лицо все равно выделялось среди улыбавшихся деревенских девушек. Еще издали она заметила накрытые столы, а вскоре увидела и всю приезжую компанию: высоченного светловолосого бородача, офицера с уродливым шрамом на суровом лице, тискавшего какую-то юную потоскоху, молодого казначея с раскрасневшимися щеками, и наконец ее, Мелиссу, сидевшую со злобным и надменным выражением лица. Взгляд графини, однако, был настороженным, и Ангелина почувствовала, что все сходится, нужный момент вот-вот настанет. Сведения, полученные от любимого, были, как всегда, точны. Милиса действительно готовилась к побегу. Но ей неизвестно, с тайным удовлетворением отметила про себя девушка, что еще вчера северяне перехватили республиканца, который должен был поджидать графиню с лошадьми в конце потайного хода. А ее суженый, большой мастер по части развязывания языков, и ему ничего не стоило выбить из тщедушного южанина все подробности этого плана. Сейчас задача состояла лишь в одном не упустить графиню. Как это, конечно же, сделают расслабившиеся мужчины, раз за разом прикладывавшиеся к кружкам с пивом. Погода ухудшалась, грозовая туча уже закрыла полнеба, и Ангелина хорошо понимала, что графиня притворит свои планы с минуту на минуту, чтобы не попасть под ливень. И когда Милиса поднялась из за стола, а за ней раздосадованно потянулся юный казначей, девушка поняла, долгожданный момент наступил. Незаметной тенью она выскользнула из эпицентра веселья, И прячась за фруктовыми деревьями, растущими то здесь, то там у дороги, вдоль деревенских заборов, проследовала за графиней юношей вплоть до трактира. Когда они зашли внутрь, Ангелина притаилась у черного входа. Интуиция подсказывала ей, что нужно ждать именно здесь. И точно, вскоре на втором этаже тихонько распахнулось окно, и из него вылезла Милиса, ловко спустившись вниз по водосточной трубе. Затем она прокралась к конюшне и перерезала поводье двум жеребцам. На третью лошадку графиня ловко забралась сама и поскакала в направлении подворья Ольги. Погода окончательно испортилась, на земле упали первые капли дождя, но Ангелину уже ничто не могло остановить. Она помчалась за графиней так быстро, как только позволяла длинная юбка. Сердце колотилось от радостного предвкушения, ей казалось, что счастливое будущее уже в руках, стоит только нагнать беглянку. Лошадка графини стояла у забора. Ангелина свободно прошла через открытую калитку на подворье, дверь дома была открыта, и девушка бесшумно зашла внутрь. мерзкого пса не было Ангелина отлично знала, что во время деревенских праздников Ольга брала его с собой в лес Ей было известно и то, что в неприметном углу у двери стоит стальной пруд, оружие, которое ей и нужно было сейчас Ангелина ухватила прут и прошла вглубь дома с удовлетворением отметив, что конторка уже сдвинута, а дверца в тайный ход открыта Единственная оплошность, за которую девушка потом себя не раз ругала и которая стоила ей так дорого, стала то, что увлечённая преследованием она совершенно забыла перед тем, как проникнуть в лас, позаботиться о свете. Но поскольку графиня спустилась буквально за считанные минуты до Ангелины, в проходе было светло от ее мелиссиной лампы, и девушке даже не пришло в голову озадачиться этим вопросом. Беглянка, конечно, услышала шаги Ангелины и встревоженно обернулась, приподняв лампу повыше, чтобы разглядеть, кто идет за ней. "Какого дьявола ты здесь делаешь?" злобно прошипела она, узнав преследовательницу. "Хочу спросить то же самое у тебя", ровным голосом ответила Ангелина. "Куда бежишь? Не твое дело, пошла прочь, дура", процедила Милисса и собралась было идти дальше, Но Ангелина крепко схватила ее за плечо и развернула к себе. Не так быстро, дорогая, за тобой должок. Криво улыбнулась она и перехватив пруд посередине, силой всадила его острием прямо в сердце графини. Та пошатнулась и упала навзничь, уронив лампу. Стеклянный колпак разбился, фитиль погас, и все погрузилось во тьму. Ангелина выругалась и стала вслепую шарить по телу графини в поисках заветного листка, но пальцы постоянно путались в бесчисленных шнурках, лентах и кружевах. Слишком темно, в отчаянии подумала девушка, с лихорадочной скоростью продолжая поиски. И тут она с ужасом услышала доносившийся издалека мужской голос, звавший Милису. Она застонала от разочарования, но поняла, что надо убираться отсюда как можно скорее, чтобы избежать разоблачения. Ангелина выдернула пруд из груди графини, быстро поднялась наверх, кое-как закрыла дверцу хода и сдвинула обратно конторку. Может, не догадаются, подумала она со слабой надеждой. На крыльце раздали шаги, и она метнулась за печь, туда, Где был еще один тайный выход, только на улицу к задним воротам. Нащупала выемку в стене и еле успела протиснуться в приоткрывшуюся крохотную дверцу, как в дом вошли люди. Ангелина понеслась к задним воротам, на ходу доставая дубликат ключа от замка, сделанный Василько, трясущимися руками открыла ворота и ускользнула по коровьим тропкам прочь, не забыв аккуратно защелкнуть замок за собой. Дождь уже прекращался, капли все реже и реже падали на лицо Ангелине. Она не понимала, где дождевая вода, где слезы ярости. Победа была так близко. Если бы проклятый фонарь не разбился, она бы с легкостью нашла листок и бежала бы сейчас навстречу к любимому, который в это самое время ждал ее у реки. Но без письма туда идти нельзя. Все пропало. Теперь нужно искать другие варианты, придумывать иные ходы. Ангелина, не разбирая дороги, рыдая, шла домой, и ненависть колокотала у нее в груди. В Харчевне было все по-прежнему: омерзительно, пусто, безнадежно. В углу над кружкой синего огня дремала мать, пуская слюни на стол, гулко хлопала незатворенная створка окна. Девушка изо всей силы ударила по обмякшему телу старухи, Но та лишь слегка вздрогнула, даже не очнувшись. Ангелина поднялась на чердак. Там среди помёта и перьев ворковали почтовые голуби, снующие в поисках корма. Девушка достала клочок бумаги и карандаш, который держала здесь специально для переписки с любимым, и, еле сдерживая слезы, нацарапала ему записку с признанием о том, что по ее вине миссия провалилась. Она привязала записку к лапке птицы и выпустила голубя в окно. Теперь оставалось только ждать ответа и надеяться, что она себя не выдала.